при просмотре «Народа». да Дейли Телеграф, 16 декабря 2009 года. Сценические адаптации получаются плохо, если кто-то считает, что знает лучше автора. Вот и все. Во всех остальных случаях все проходит нормально. В прошлом году маленькая местная труппа поставила держимарку. Они любители, но очень хороши. Куда профессиональнее профессионалов. У них все вышло правильно, включая музыку. Поэтому, думаю, я буду выбирать любителей. Их и побить можно, если что. Но не нужно, потому что они все делают хорошо. В прошлую среду я ходил в Национальный театр и смотрел пьесу «Народ», основанную на моей книге, которая, по счастливому совпадению, тоже называется «Народ». Я думаю, что это лучшая книга, которую я когда-либо написал или еще напишу. И она точно потребовала больше всего усилий. Если говорить коротко, действие народа происходит в альтернативном 19 веке, где цунами крокотуанских масштабов опустошило океан и оставило мальчика-туземца по имени Мау одного на пустынном острове в компании Дафны, вежливой викторианской девочки, вынесены на берег той же волной. Их сложные и нежные отношения помогли им спасти смытых волной людей, которые добрались до острова. В процессе им пришлось сражаться с разными захватчиками, которые хотели найти тайну традиций острова, и все это почти буквально перевернуло мир. Это было отступление. Важно то, что когда спектакль показали прессе две недели назад, он получил куда больше пинков, чем похвал. Хвалили постановку, но сама пьеса заслужила эпитеты вроде российская «политкорректная» и «фашистская». Честно говоря, мне кажется, что тот, кто это сказал, просто что-то напутал. И все это о пьесе по роману, который отлично приняли во всем мире год назад, а в этом году наградили медалью «Принца», присуждаемой Американской ассоциацией библиотекарей. Это высочайшая американская награда в области литературы для подростков, которую может получить британский автор. Я знаю некоторых из этих библиотекарей. Крепкие орешки. Расизм, фашизм и персональные компьютеры бы не прошли. Мне стало так грустно, что мои знакомые писатели собрали маленькую группу поддержки, которая твердила, не обращая внимания на критиков, и напоминала, что автора ни в чем не обвиняют. Я не видел предварительных показов. Труппа национального театра заявила, что не хочет показывать мне пьесу, пока не отрепетирует ее как следует. Кроме того, они ясно дали понять, что у меня нет права голоса в вопросах режиссуры. Причина в том, что написать пьесу совсем не то, что написать книгу. Это правда. Писать пьесы — совсем другое дело, и оно, на мой взгляд, легче. В распоряжении драматурга множество средств. Звук, свет, движение, музыка и множество людей. У автора книг есть только жалкий алфавит. И не бывает прогонов, которые помогли бы исправить неудачи. Мы делаем все, что можем, нажимаем кнопку «Отправить» и молимся. Множество шпионов в различных обличиях приносили мне сведения с фронта. Идет гладко. За действием сложно уследить. Непонятно, даже если читал книгу. Слишком много танцев. Есть и плохое, и хорошее. Не хватает объяснений. Не хватает объяснений. Не хватает объяснений. Я сказал это три раза, потому что мне постоянно это говорили. Актеры много работают, но шансов у пьесы нет. Никто не сказал мне, что ему не нравится. Мне говорили, что нужно приложить усилия, чтобы тебе это понравилось. Странно, но при этом они говорили мне, что пьесу удостоилась оваций. Так что вчера я направился в театр, как Уайт-Эрб, на излишне тихую улочку, держа палец на спусковом крючке. Вот что я обнаружил. «Народ очень хорош». Да, надо следить за действием, но согласно словам главного шпиона, это довольно просто. Кокс, главный злодей, зачем-то обзавелся предысторией. В книге он жестокий психопат, почти что стихийное бедствие. Я хотел сделать его не то что двухмерным, а вообще одномерным воплощением зла. Есть пара мест, где законы сцены диктуют свое. Если вы хотите, чтобы викторианская девочка во время музыкального номера отпилила кому-то ногу, очень важно, чтобы аудитория понимала, зачем это делается. Беженцы, добравшиеся до острова после ужасных лишений, должны выглядеть умирающими. Тогда ампутация будет выглядеть органично. Насколько я могу судить, в финале не хватает примерно 20 слов, которые бы подчеркнули эту сложную и очень хрупкую сцену. В общем, мне понравилось. Ничего не могу с этим поделать. Это не моя книга, многое изменилось. Роман «Народ» шепчет то, что пьеса «Народ» кричит. Это потому, что книга должна достать до ваших глаз, а пьеса — до задних рядов кресел. Увеличение громкости многое меняет. Экспозиция, которую можно было осторожно развернуть с помощью голоса автора и внутреннего монолога героя, занявшего целую страницу, на сцене должна уложиться в несколько секунд. В книге есть время убедиться, что читатель или даже рецензент видит разницу между дедушками, усопшими предками племени, и птицами-дедушками, стервятниками, а в пьесе они сливаются, но это не так и плохо. Отдавая должное Марку Рейвенхиллу, автору адаптации, должен заметить, что полноценное воплощение народа на сцене потребовало бы спектакля вагнеровских масштабов. Многое, к сожалению, пришлось опустить. В таком виде пьесу можно было бы еще немного улучшить. Но я, готовый прийти в ужас, был ей очарован. Зал был полон на две трети, не так плохо для среды, на мой взгляд. Люди всхлипывали, вздыхали, радовались и плакали, и все в нужных местах. Я вдруг понял, что смотрю странную викторианскую мелодраму 21 века. После спектакля я говорил с кучей людей и дал кучу автографов, и не услышал ни одного дурного слова. Даже пожилая пара, которая с ней зашла до меня с сообщением о том, что они не все поняли, казалась весьма довольной тем, что в пьесе вообще было что понимать, пусть и не лично для них. И, конечно, такого цунами аплодисментов не постыдился бы ни один театр в стране. Я не рекламирую национальный театр. Не забывайте, что автор не виноват ни в чем. Они могли бы прислушаться ко мне раньше, но я должен признать, что мы дружелюбно побеседовали о возможных маленьких изменениях. которые помогли бы публике лучше понять пьесу. Возможно, я не совсем бесполезен, но актеры были чудесны, и я точно видел на сцене народ, пусть и слегка запыхавшийся. Я посмотрю его еще раз, может быть, даже не один.